Не боюсь стресса. Сейчас очень модно говорить о стрессе и его ужасных последствиях. И правда, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. Ни по какой другой причине не умирает столько людей. А ведь еще в 1812 году, когда Бонапарт переходил границу, один врач написал докторскую диссертацию на тему «Инфаркт», в которой указывал, что это чрезвычайно редкое заболевание, которая встречается у одиноких мужчин творческих специальностей. Причиной сердечных болезней в наше время является стресс. Он вызывает болезни, разрушает семьи, портит настроение и приводит к алкоголизму. По крайней мере, так говорят врачи и психотерапевты. На самом деле стресс не так уж страшен. и Если бы не было стрессов, потрясений, разочарования, обид и страданий, история развития человечества была бы иной. Переживший много стрессов Федор Михайлович Достоевский подметил, что человек творит только тогда, когда ему больно. Стресс заставляет нас мобилизоваться, укрепиться, собрать все силы в кулак. Во время Отечественной войны сумасшедшие дома полностью опустели. Люди с хрупкой и ранимой психикой вдруг пришли в себя перед лицом неминуемой опасности, то есть стресса. Многие отправились на фронт, остальные укрылись в тылу. Война кончилась, и больные вернулись в привычные уютные палаты Желтого дома. Итак, правило первое. Не надо бояться стресса. Вы раздражены, вас обидели, испугали, тем лучше. Мозг заработал в полную силу, комбинируя бесчисленное множество решений. Сердце погнало кровь по сосудам, где-то в глубине вашего организма забурлил адреналин. Ваше физическое состояние напоминает спортсмена перед соревнованиями. Глупо хвататься за грудь и падать в обморок, хрипя. «Принесите мне валерьянки». Психологи доказали, слабых все ненавидят, жертв презирают. Детская присказка «так тебе и надо, мало шоколада» действует у всех народов и во все времена. Это предопределено генетически. На слабых когда-то смотрели не только с тайным презрением, но и с явным аппетитом. Правило второе. Не замыкайтесь в своей ситуации. Самое лучшее, что вы можете сделать, взвалить на кого-то ответственность за свои страдания. Если вы начальник, то на подчиненных, если подчиненный, то на родственников. Можно взвалить свои переживания на подруг и друзей в красках, расписывая им пережитое. Если вы умный человек, Лучше всего перенести стресс на психолога. За это нам и деньги платят. Проговорите свой стресс, нажалуйтесь на обидчика, проиграйте всю ситуацию, выставляя себя в самом выгодном свете. Только не стой угрюмо, голову опустив на грудь», советовала Марина Цветаева. Правило третье. Не прибегайте к алкоголю. Это как с больным зубом. Боль не пройдет, а врач вас уже не примет. Или примет, но уже не зубной. Правило четвертое. А из-за чего, собственно, сыр-бор? Помните выражение «облили грязью»? Вот и примите хорошую ванну со всякими прибамбасами, нектарами и амброзиями. Можно бодрящий душ, чтобы смыть грязную энергию обиды или страха. Душ придумал доктор Шарко, чтобы лечить от истерии французских ведьм. Ведьмам и то помогало, значит и нам поможет. Правило пятое. Съешьте что-нибудь очень вредное и очень вкусное. Лучше сладкое. Это даст мозгу много энергии, а от душе успокоение. Прекрасное маленькое пирожное, увенчанное вишенкой в глазури. Трюфели из темного шоколада, кусок рафинада на худой конец. И примите витамины, которые во время стресса очень быстро расходуются. Правило шестое. Наплюйте на своего врага. Не буквально, конечно. Представьте его в виде крошечного насекомого типа тли. Мысленно посадите его в коробочку типа спичечной, выбросите за окошко или смойте в унитаз, как вам больше нравится. И перестаньте о нем думать. Это чрезвычайно вредно. Вы отдаете свою силу этому врагу, он становится все больше и больше. По крайней мере, так считали индейцы. А они были людьми очень честными и правдивыми. Купите себе новую вещь. Посмотрите на бегущую воду или на звездное небо. Если это недоступно, посмотрите на лицо любимого человека. Лучше всего в зеркало. Мы еще живы. Мы еще умеем обижаться и можем плакать. Мы еще способны вынашивать планы мести и борьбы. У нас еще может быть стресс. Признаюсь, есть счастливчики, которые не переносят стрессов никогда. Но не бывает у них сильных огорчений и больших радостей, которые, кстати, тоже являются стрессами. Таких людей называют эмоционально тупыми. Посвященная им глава учебника по психиатрии начинается так. «Идиотия – самая сильная степень врожденного слабоумия». Из-за стресса еще никто не умер. Люди переживали войны, блокады, концлагеря, эпидемии и землетрясения. Путешественник Анри Бомбар обмолвился как-то, что на самом деле людей убивают страх и паника. В заключение приведу любимую формулу народной психотерапии, которой много тысяч лет. Бог даст, все образуется. Правда, вам уже немножко лучше?